Глава 17. Новоприставленных рабов божьих, православных воинов, за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положивших, Никиту, Ивана, Кондрата, Александра, и их же имена ты, Господи, вели в недрах Авраама учинить, с праведными сопричтит, и нас всех помилуй, и спаси, яко благ и человеколюбец. Под неумолкающий грохот снарядов. Военный священник дочитал отходную молитву, а солдаты с лопатами в руках старательно заровняли могильный холмик. Из обтесанных кольев в чужую карпатскую землю воткнулся скромный деревянный крест, на котором полагалось бы чернильным карандашом написать имена всех погибших бойцов. Но погибших было слишком много, поэтому не написали ничего. Тут же замелькали руки, осенявшие себя крестным знамением, и все участники похорон Молча начали расходиться. Отошел от могилы и я, чтобы немедленно вернуться к казачкам. Стою спокойно перед строем, а у самого душу как ножом режут строки Владимира Семеновича. Кто со мной? С кем идти? Так Борисов, так Леонов, Еще этот тип из второго батальона. Песня Высоцкого. И пойти со мною, готовы двадцать казаков. Это все, что осталось от сотни после боёв, длившихся уже пятые сутки. Человеку несведущему такая картина может показаться нелепой. Два неполных взвода готовы выполнять приказы пусть и бывалого, но все же юного подпоручика, в одночасье ставшего командиром сотни после того, как прежнее командование просто оказалось не в состоянии выполнять свои обязанности. Нет, наш бешеный барон не погиб, но бешеным действительно сделался. Причем в самом прямом смысле этого слова. С ума сошел Роман Федорович. В один прекрасный момент кинулся с шашкой на Добротино, а затем, когда оттащили, скрутили и шашку отобрали, начал хрипло исторгать из себя жуткий винегрет из русского, немецкого и монгольского языков. Пришлось отправить больного в тыл на излечение, а самому Невзирая на все еще не до конца зажившую руку, принимать командование в исключительно сложных условиях. Нас бросили. Так во всяком случае многим начало казаться, когда обескровленный отряд отбил очередную атаку тараканов. Это так наши солдаты берсерков окрестили. Чудесным образом все еще не сумевших взять позиции, несмотря на помощь со стороны артиллерии. Но штурмовать продолжают упорно. хоть и не с той интенсивностью, что раньше. Видимо, надоело немецким генералам народ зря класть, или о звери начал побочный эффект давать. Плюс потери. Трупами нападавших покрыты все склоны. Куча тел навалены в пропастях, и все это гниет. Мы все пропитались запахом смерти до последнего атома. Но упрямый добротин намерен до конца выполнять приказ приказы держать оборону. Даже если с снабжением снова начались Пусть пока небольшие, но перебои. И причина тут проста. В тылу и при фронтовой зоне, вычека вместе с контрразведкой ведут яростную войну с диверсионными группами под общим названием «Черные крестоносцы. Откуда взялись эти спецы-вредители, я не знаю, но вредят они постоянно и масштабно. Чего только стоят подрывы железнодорожных путей, уничтожение наших офицеров, отравление колодцев и прочие вещи. В общем, работы в тылу много. Нам тоже скучать не приходится. К германским берсеркам добавились австрийские. С каждым днем их становится все больше. Суэтин по этому поводу шутит: "Немак решил себя на австрияка сменять. Так нам же лучше, больше в плен сдаваться будут". Оптимист у нас трубач, большой оптимист. Австрийцы, как и немцы, постоянно хлещут о зверин, и сдаваться явно не намерены. С тем же рыком и дикими прыжками лезут вперед с винтовками наперевес. И это еще хорошо, что их артиллерия бьет не так сильно, как раньше, а своих пушек мы скорее всего так и не дождемся. Зато кроме пулеметов с патронами, прислали нам еще и несколько ящиков с гранатами. Вот где сюрпризы сплошные. Открываем один, а там полно фонариков. Они же ручные гранаты Новицкого, Весит. Каждая такая штука два с лишним кило, летит на двадцать пять шагов при броске из положения лёжа, но предназначена исключительно для подрыва препятствий и колючей проволоки. Против живой силы действовать фонариками стражаше запрещено. Запал горит двенадцать секунд, и за это время враг может перебросить гранату назад. Они бы ещё пару ящиков лишинок прислали. Имеется в виду первая в России Ручная осколочная граната ударного действия, изобретенная в 1904 году штабс-капитаном Лишиным и впервые примененная во время Мугденского сражения русско японской войны. Впоследствии гранату кустарным способом в том или ином варианте изготавливали и в Первой мировой войне, но ввиду своей низкой эффективности использовалась она мало. Но делать нечего. За неимением инструкторов Пришлось мне, как уже всем давно известному здесь в Ундеркинду, обучать казаков обращению с гранатой, вспоминая уроки Докучаева. Для подготовки гранаты и броска нужно вытянуть за кольцо ударника и рукоятки и поставить его на шептала. При метании нажимается выступающий из рукоятки рычаг, что приводит к освобождению ударника, который под действием пружины прокалывает капсюль-воспламенитель. Это еще цветочки. Ягодки начались, когда я узрел содержимое остальных ящиков. Классические коктейли Молотова. Получите, распишитесь и разбирайте зажигательные стеклянные гранаты. Имелись ли они на фронтах Первой мировой? Насколько я помню, в июне 15-го в Императорском Московском техническом училище изготовили зажигательные снаряды конструкции прапорщика Юрьева. Это стеклянные бутыли с пиротехническим воспламенителем, заполненные смесью мазута, бензина и керосина. Но все это пошло в авиацию после предложения сбрасывать сверху зажигательные снаряды. Как оказалось, решение неверное. Бутылки глубоко впивались в землю, так что содержимое выгорало в ямке вместо того, чтобы разбрызгиваться в стороны. Кроме того, стекло тамошних винных и пивных бутылок было слишком крепким. и не разбивалась при падении. У присланных же нам бутылок, стекло вполне пригодное к использованию. Уже лучше. С такими гранатами можно и с пехотой воевать. Вот только воевать нам всем пришлось вскоре не только с ней, но и с кое-чем похуже. "Чего они не лезут?" спросил меня Анциферов. "Не знаю", ответил я. "Может, готовят что-то". Я и в самом деле не знал. Почему казавшийся нескончаемым штурм вдруг прекратился? Уж не задумали ли немцы опять нас травонуть? Не похоже. После неизвестно от чего взорвавшихся газобаллонных батарей с химией враг решил больше не связываться. Тогда что у него на уме? Ваше благородие, ваше благородие, гляди. Анциферов протянул мне бинокль. Глянул я и вздрогнул. Этого нам тут только не хватало. С железнодорожного состава съезжали огромные, похожие на металлические коробки махины с черными крестами. Вне всякого сомнения, я вижу штурм штурмпанцерваген а 7 v первый серийный тяжелый танк Германии, выпущенный с 1917 года до 1918 -го малой серии. в двадцать машин. Только от одного ТТХ содрогаешься. Весит тридцать тонн. Длина под семь с лишним метров, ширина и высота по три с лишним. Экипаж восемнадцать человек, при этом не пробьешь ни бронебойными пулями, ни осколочно-фугасными снарядами. Недостатки: слабая проходимость, очень плохое обозрение. На расстоянии свыше десяти метров водитель ничего не видит. Большой шум. и загазованность в кабине. В он опять же не как нужно. Сначала хотели на эту парилку поставить только пулеметы, а затем, как и британцы, прилепили еще и малопригодную 57-миллиметровую пушку Максима Норденфельда, захваченную еще в 14-м в бельгийском Антверпене. Нужно было бы родными Крупповскими пушками оснастить, но не срослось. Не понравился слишком большой откат орудия. Мне про все это двоюродный брат Пашка рассказывал. Он танкистом служит. Попутно интересуясь военной историей вообще и танкостроением в частности. Про А7В отзывался крайне нелестно. Если с этим утюгом как следует поработать, то из него прок бы вышел. В носовой части на месте орудия следовало посадить водителя. В этом случае он имел бы прекрасный обзор. Позади водителя и несколько выше сажаем командира танка. чтобы он мог быстро передавать водителю указания, находясь с ним рядом. Опять же, с постом управления доработки сами собой напрашивались. Там вполне можно разместить башню от Крупповской бронекаретки, вращающейся вместе с орудием на 360 градусов. Вот тогда танк получится куда более совершенным, чем тот, который немцы реально использовали. Но ведь не додумались, вместо этого со своей гигантоманией за чертежи Вагина засели. В 1919 году Германия предполагала выпустить еще более огромный танк К Ваген с двигателем мощностью 650 лошадиных сил, четырьмя орудиями калибра 77 мм, десятью пулеметами и экипажем в 22 человека. Эх, Пашка, Пашка, видел бы ты, как твой братец, очутившийся в чужом теле и в чужом времени, прямо сейчас наблюдает, как раскритикованный тобой германский монстр Готовится к бою. Ну здравствуй, Железный капут. Название одной из рубрик юмористического сериала тележурнала Кинокомиксов Каламбур, выходившего в 1996-2001 годах. Подумал я, представляя себе, как эта громадина, с сидящими внутри майором, бароном фон Швальцкопфом 13-м, наводчиком Гансом Шмульке и простыми солдатами Дранкелем и Жранкелем двинется по африканской то бишь венгерской, земле усмирять непокорных зулусов. И может быть даже беспощадный меч дебилунгов против нас приготовлен. Но я зря шучу. Что-то капут движется слишком хорошо и быстро. Неужели до ума довели? И как нам с танками бороться? Артиллерии нет, но есть гранаты. Те же коктейли Молотова. От них великую отечественную фашистские тигры и пантеры очень даже хорошо горели. Главное правильно и вовремя бросить. Приготовить стеклянные гранаты, скомандовал я, хотя в успех их применения почему-то не верил. Это больше на тот случай, если снова попрёт берсерки. Я одну из гранат уже заранее опробовал примерно для подобных целей, выбрав в качестве условного противника здоровенный валун. Выбрал, поджег шнур, бросил. Поначалу ничего вроде бы с разбитой бутылкой не происходило, но затем появился легкий дымок, и вдруг весь валун охватили жидкие языки пламени. Может и против железок пригодится, а танки все ближе и ближе. И Едут они удивительно быстро для своей массы, хотя должны быть неповоротливы. Следом за ними идет вражеская пехота. Тут и австрийцы, и немцы. И ещё какие-то части в незнакомом мне коричневом обмундировании, красные погоны, того же цвета воротники и околыши на фуражках. На ногах вместо сапог или ботинок какие-то нелепые обмотки на ремнях. И тут память, как вспышка, высветила в сознании цветные иллюстрации из справочника. Да ведь это болгары. Но откуда они тут? О вступлении Болгарии в войну, пока ничего не слышно. Но тем не менее ее солдаты вместе с другими наступающими тоже звереют и лезут вперед. Лезут, чтобы в очередной раз не добиться цели. дождались мы, наконец-то обещанной поддержки. Воздух загудел от приближающихся самолетов. Их много, очень много. Гул перебил свист, и с неба на вражеские позиции полетели бомбы. Вскоре все было кончено. Перед нашими глазами предстала картина побоище развороченные кучи металла, когда-то бывшие танками, кровавое месиво из человеческих тел и тишина. Она опять окружила нас, столь пронзительная, что можно услышать даже биение собственного сердца. Ну что, анциферов, живем? — спросил я. Живем, ваше благородие", ответил вахмистр. чтобы спустя какое-то время вместе с другими казаками под гармонь петь у костра подаренную мною отряду песню из будущего. И душа готова трепетать, рваться наружу, когда слышишь эти слова. Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой умолкает устало и разрывы почти не слышны. И стоим мы в дни войны тишиной оглушены музыка Петрова текст Матусовского